Брак в Кане Галилейской. В Кане, вблизи Назарета, готовились к свадьбе. В этот тихий вечерний час свечи и светильники ярко горели на большом праздничном столе, Накрытым в ожидании гостей, жениха и невесты Комната выглядела очень нарядно Вокруг стола стояли скамьи, занятые на время у соседей Они были покрыты деревенскими тканами, покрывалами, ковриками, подушками, украшавшими небогатые жилище Радушные хозяева готовились порадовать своих друзей Мария была в числе самых почетных гостей Как только стало известно, что ее сын Иисус пришел навестить ее, его с друзьями тоже пригласили на свадьбу. Закончилась торжественная церемония бракосочетания. Жених и невеста стали законными мужем и женой. Начался свадебный пир. Когда пир был в полном разгаре, один из помощников по кухне подошел к Марии и взволнованно что-то шепнул ей на ухо. Она тут же поднялась и последовала за слугой, на ходу давая знак Иисусу выйти вместе с ними. На кухне они нашли перепуганных слуг, беспомощно державших в руках пустые кувшины из-под вина. До конца пира было еще далеко, а вино было на исходе. Сознаться в этом гостям было большим позором. Мария обратилась к Иисусу, говоря, «Вина нет у них». Слуги в недоумении переводили взгляд с Марии на Иисуса. Они никак не могли понять, о чем она его просит. Тем более странными показались им его слова, «Еще не пришел час мой». Но по лицу Иисуса Мария поняла, что Он поможет людям. Она повернулась к ожидавшим слугам и сказала, «Что скажет Он вам, то сделайте». Иисус указал им на шесть больших каменных сосудов для воды, которые теперь были пусты, и велел наполнить их водой. Не зная, зачем это нужно, Слуги все же повиновались. Когда все сосуды были доверху наполнены водой из колодца, Иисус приказал разлить ее в кувшины для вина. Тем временем гости стали интересоваться, почему слуги так долго не идут. А слугам оставалось лишь поднести распорядителю пира пробу, что они и исполнили. Распорядитель Попробовал вино Сделав один глоток Другой Затем он с уважением посмотрел На чудесный напиток Подошел к жениху и сказал ему Обычно подают сначала Хорошее вино А после худшее Ты же сохранил Доброе вино напоследок Не распорядитель пира Ни гости, ни жених не знали секрета этого вина. Знали о том лишь Мария, слуги, наполнявшие сосуды, а после узнали и друзья Иисуса. Это чудо было первым из совершенных Иисусом. Через Него... Он явил свою славу и величие, И ученики Его уверовали в Него. Однажды ночью Вот и дом, который он искал, хотя в такой темноте трудно было сказать наверняка. Подняв руку, чтобы постучать, посетитель помедлил. Он на всякий случай еще раз посмотрел налево и направо вдоль улицы. Кругом никого не было, и у него отлегло от сердца. Его одолевали сомнения. Что скажут, друзья думают, если узнают, что он – Никодим? Один из самых известных людей в городе холодной весенней ночью прошел пол Иерусалима, чтобы побеседовать с Иисусом. Мучимый сомнениями, здесь, на пороге этого дома, Никодим все же принял решение. Он очень хотел знать истину о Боге и верил, что этот молодой учитель из Галилеи может ему помочь. Кроме того, рассуждал Никодим, только смелый и честный человек, знающий, что с ним Бог мог так выгонять торговцев из храма. Никодим снова поднял руку и на этот раз неслабил Тихо постучал в дверь. Его провели во внутреннюю комнату. На столе горела свеча. Иисус встал, чтобы приветствовать его. — Мы знаем, — начал Никодим, — что ты... Учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, поверь мне, что если человек не родится заново, то он не может увидеть Царство Божье. «Как может человек родиться во второй раз, если он уже взрослый?» – спросил Никодим. Иисус объяснил Никодиму, что он имеет в виду не физическое, а духовное рождение, новую жизнь, которую Бог хочет дать каждому человеку от плоти. Рождается плоть, а от Духа рождается Дух, — продолжал Иисус. — Не удивляйся тому, что я сказал тебе, что нужно родиться вторично, ветер дует где хочет, ты слышишь лишь его звук, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так и о человеке. Никодим не знает, как он рождается от духа. Никодим задумался над словами Иисуса. По его глазам и нахмуренному лбу нетрудно было определить, как напряженно он пытается понять все сказанное Иисусом. Они проговорили всю ночь. Многое услышал Никодим от Иисуса но пройдет еще много времени, прежде чем ему станут вполне понятны речи Учителя из Галилеи. А сейчас из всей их ночной беседы в памяти особенно ярко запечатлели слова о самом главном, что хотел сказать Иисус. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Симу». Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эти слова, как и вся история встречи Иисуса с Никодимом, записаны в третьей главе Евангелия от Иоанна для всех людей. Никодиму было над чем поразмыслить по дороге домой. Кое-что из услышанного озадачило его, чего-то он не понимал вовсе, но в одном Никодим не сомневался. Иисус, молодой учитель из Назарета, был удивительным человеком сквозь крышу. новость быстро распространялась повсюду. Владельцы лавок рассказывали ее покупателям. Рыбаки на берегу обсуждали ее, перебирая только что пойманную рыбу. «Ты слышал?» – спрашивали они друг друга. «Иисус здесь, в Капернауме. Сегодня утром он собирается опять учить и расскажет много историй. Давайте побыстрее закончим работу и пойдем послушаем его». Новость достигла и темной маленькой комнатки на самой окраине города, где жил парализованный человек. Уже очень давно он был болен и целыми днями лежал в постели. Он не мог сдвинуться с места, пока кто-нибудь из друзей не приходил и не помогал ему. Весь Капернаун знал, что он уже никогда не поправится и не сможет снова ходить иисус учитель который исцеляет больных думал этот несчастный он исцелил бедную женщину от горячки и мужчину в синагоге которого мучил злой дух а теперь даже говорят что он возложил руку на прокажён и тот исцелился о иисус «Мог бы ты исцелить мои бедные ноги?» Именно в этот момент за окном послышались шаги. В дверь вошли четверо взволнованных мужчин. От быстрой ходьбы они запыхались и с трудом переводили дыхание. Все они заговорили одновременно. «Ты слышал?» — спросил первый. «Иисус здесь», — сказал другой. Мы решили зайти к тебе, — добавил третий, — и взять тебя с собой, чтобы ты увидел его, — закончил четвертый. И с этими словами они встали у четырех углов кровати, переложили больного вместе с постелью на носилки и вынесли на солнечный свет. Так со своим больным другом они спустились с горы к дому, в котором был Иисус. На улице вокруг этого дома собралась такая большая толпа, что нельзя было пробраться к двери. Дом тоже весь был полон людей, и пройти внутрь не было никакой возможности. Но четверо друзей придумали, что делать. Они пошептались между собой и затем понесли больного вокруг дома. Остановившись у задней стены, Они осторожно стали поднимать носилки на плоскую крышу, сделанную из деревянных перекладин, покрытых глиной. Аккуратно положив носилки, они начали разбирать крышу. А внизу в доме, ничего не подозревая, люди слушали Иисуса. неожиданно сверху посыпалась штукатурка мелкая как дождь и сквозь отверстие в потолке прорвались лучи солнечного света и вот носилки опустились на веревках на пол перед иисусом иисус несколько мгновений пристально вглядывался в лежащего перед ним человека нуждавшегося в его силе, для исцеления и в прощении грехов «Сын мой», — сказал он, — «прощаются тебе грехи твои!» Некоторые очень набожные люди, находившиеся здесь, были потрясены этими словами Иисуса. Они думали про себя, как Он может говорить, Что прощает грехи тем он себя считает и иисус же зная их мысли спросил их что легче сказать прощаются тебе грехи твои или сказать встань и ходи но я хочу чтобы вы знали что сын человеческий Имеет власть на земле прощать грехи. С этими словами он повернулся к парализованному человеку, Лежащему перед ним на полу, и сказал ему, Встань, возьми свою постель и иди домой. И человек этот сделал так, как сказал ему Иисус. Он вдруг ощутил, что ноги повинуются ему. Он нащупал ими пол и встал. Его изумленные друзья, наблюдавшие за всем этим сверху, вдруг увидели, как он взял свою постель и пошел. Толпа расступила, сдавая ему дорогу. Все были поражены происшедшим. Никогда им еще не доводилось видеть ничего подобного, но ведь они и человека подобного и Иисусу никогда прежде не встречали. Сборщик налогов Длинный стол у дороги был почти пуст. Матфей сгреб груды монет, уплаченных последними путешественниками, сосчитал их и бросил в кошель. Завязав его веревкой, он выпрямил больную спину и с отвращением взглянул на свои руки. Он мыл их днем, но теперь они опять испачкались и пахли медью и скользкой кожей старых кошельков. Многое не нравилось Матфею в его работе, и прежде всего, это постоянная грязь на руках. Ведь он был сборщиком налогов. В те дни у сборщиков налогов почти совсем не было друзей. Люди прекрасно понимали, что заработанные тяжким трудом деньги – не служат благу их страны, а прямиком идут в карманы римских богачей, поэтому народ презирал и сторонился сборщиков налогов. Рабочее место Матфея было одновременно и своего рода таможенным пограничным пунктом при оживленной дороге, которая велась вдоль берега Галилейского моря. Лодки проплывали туда и обратно по озеру, и часть их груза, облагалась налогами. Пользовавшиеся этой дорогой путешественники тоже платили дань. Много людей проходило этим путем к берегу. матфей часто замечал среди них Иисуса. Иисусу нравилось учить здесь, на берегу, где всегда находилось достаточно желающих слушать его проповеди. Иногда и Матфей выкраивал время, чтобы подойти, послушать его. Был весенний день. Матфей снова взглянул на свои испачканные руки и устало присел у стола. Днем время тянулось очень медленно. Вот и сейчас оставалось еще несколько часов до конца работы. Именно в этот момент среди прохожих Матфей заметил смотревшего на него Иисуса. Иисус остановился. Он узнал сборщика налогов, который иногда присоединялся к слушающим его на берегу. Иисус давно уже знал, что Матфей в душе хочет и может оставить свою неблагодарную работу и пойти за ним Когда Иисус посмотрел на него, их взгляды встретились. В глазах Матфея отражалась глубокая грусть. Испачканные руки, сутулая спина, согнувшаяся от долгого сидения за столом, таким видел Матфея Иисус. Наконец Иисус коротко сказал, следуй за мной. Матфей был готов последовать за Иисусом. Он понял, что наконец наступил момент, которого он ждал всю жизнь. Матфей встал и, как человек, который навсегда оставляет позади свое прошлое, вышел из-за длинного стола и без оглядки ушел, счастливый вместе с Иисусом и другими учениками. На горе угас последний луч уходящего дня уже полчаса иисус поднимался вверх по склону горы сейчас он остановился и оглянулся Стало слишком темно, чтобы взбираться выше по овечьим тропам. Внизу в Капернауме зажглись золотые искорки окошек. На небе бледно мерцали первые вечерние звезды. Наконец, рядом с тропинкой Иисус увидел место, где можно было остановиться. На небольшом участке земли, покрытом дерном, стоял защищенный от ветра овечьий загон здесь Иисус провел на коленях в молитве всю ночь пока с рассветом не начали угасать звезды. Утром сюда пришли его ученики искавшие иисуса из них он избрал 12 самых близких ему в числе этих 12 были Пётр с братом Андреем, Иаков и Иоанн, тоже братья, Нафанаил, которого иногда называли Варфоломеем, Филипп, Фома, Матфей, Иаков, Фаддей, Симон Зелот и Иуда Искариот. С наступлением дня эти 12 спускаясь с горы, нашли удобное место, где можно было расположиться, чтобы вместе с другими слушать проповедь Иисуса. Большую часть дня Иисус провел с 12 учениками, сидевшими у Его ног, окруженные множеством затаивших дыхание людей, со вниманием слушавших Его. Он говорил удивительные слова, о новом Царстве Божьем, Царстве Небесном, о сокровищах на небесах и о молитве, скрытой от других людей. Он учил, что нужно любить врагов и что человек не может служить двум господам. Если же полностью посвятить свою жизнь Богу, то Бог никогда не оставит, как не оставляет Он птиц небесных, посылаем корм и полевые цветы, одевая их в самые красивые одежды. «Просите, и дано будет вам», — говорил Иисус. Всегда поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. И главное, он учил их, что недостаточно лишь слушать его учение. Его последователи должны жить так, как он учит. Вот как он закончил наставление того дня. «Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, будет похож на благоразумного человека, который построил свой дом» на каменном основании. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, но дом его устоял, потому что основан был на камне. А того, кто слушает мои слова и не исполняет их, можно сравнить с неразумным человеком, построившим свой дом на песке,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 Каждый спрашивал себя, на камне или на песке стоит мой дом. Ужин у Симона Учитель обратился к Иисусу в конце их беседы один фарисей. «Не придешь ли поужинать со мною? Некоторые из моих друзей хотели бы увидеть тебя». Иисус согласился, и они вместе пошли домой к Симону, так звали этого фарисея. Иисусу было предложено место среди других гостей, за низким столом, вокруг которого, оперши со стол локтями, возлежали гости. Здесь были одни мужчины — так как по традиции женщин на пиры не допускали. Ужин начался. Друзья Симона много слышали об Иисусе и о многом хотели спросить Его. В освященной светильниками комнате слуга тихо сновал туда-сюда, подливая напитки в чаши и разнося блюда. Внезапно беседа прервалась. Симон поднял голову и замер. Вслед за ним и все гости перевели взгляд на открытую дверь, у которой стояла женщина. Узнать ее было нетрудно. Не только Симону и его друзьям, но и всему городу было известно, какую дурную жизнь она вела. Как она осмелилась прийти в дом столь уважаемого человека! Пока слуги недоумевали, что делать иначе. А Симон все сильнее хмурился при виде удивленных гостей. Женщина вошла в комнату и остановилась около Иисуса. Она тихо плакала. Ее слезы, скатываясь по щекам, падали на ноги Иисуса, она отирала их локонами своих волос. Возможно, сожаление о прошлом было причиной ее слезы. Отчего бы она не плакала, плакала она от любви к Богу. В руках у женщины был флакончик из алебастра с благовонным маслом. Он, наверное, был самым ценным из всего, что она имела. Этим маслом женщина помазала ноги Иисуса. Тут Симон нарушил тишину. Он совсем потерял самообладание при виде незваной гостьи в его доме, мажущей ноги Иисусу. «Если бы он действительно был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему», — шепнул Симон, сидящим рядом с ним фарисею, указывая на Иисуса. Иисус повернулся к нему. «Симон!» кротко сказал Иисус, «Я хотел бы кое-что сказать тебе». «Хорошо, учитель», — откликнулся Симон, — «говори». У одного человека было два должника. Один занял у него крупную сумму денег, а другой незначительную. Но так как им нечем было платить, этот человек простил им обоим. Так вот, как ты думаешь, кто из этих двух должников больше полюбил его? Думаю, сказал Симон, тот, чей долг был больше. Правильно, ответил Иисус и объяснил ему, что эта женщина помазала его в знак своей любви. Ее большая любовь подтверждает, что ей прощено много грехов, а кому мало прощается, тот мало любит. Затем Иисус сказал женщине, «Прощаются тебе грехи». Симон и его друзья с недоумением переглянулись и подумали про себя. Кто Он, что и грехи может прощать? Иисус же сказал, Опять обратился к женщине, собиравшейся уходить, и сказал, «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». В доме было прохладно, но на улицах Капернаума стояла жара. Иисус вышел из дома, где останавливался на ночлег, и направился к морю. Небо было безоблачным. Голубые воды Галилейского моря серебрились в ярких лучах утреннего солнца, а прекрасный белый песок обжигал ноги. Народ уже собрался на берегу. Увидев, что приближается Иисус, многие поспешили туда же. Торговцы и рыбаки, прихрамывающие старики, дети и просто прохожие толкались и теснили друг друга, стараясь пробраться поближе к учителю. У самой воды Пётр повстречал старого друга рыбака, вернувшегося с ночного лова. Тот уже успел продать всю рыбу и вымыть лодку, ее борта и распорки были еще влажными и сверкали на солнце. Петр что-то сказал ему, и они вместе стали толкать лодку на мелководье. Киль зашуршал по камням, и Иисус сел в лодку. Сделав пару взмахов веслами, Друзья бросили якорь в нескольких метрах от берега. Люди, на берегу испугавшиеся было, что Иисус собирается уплыть, поняли, что Он будет говорить с лодки, откуда они могли хорошо видеть и слышать Его. Успокоившись, они стали рассаживаться на песке. Наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь слабым плеском волн и голосами Иисуса, Властным и сильным. Однажды вышел сеятель сеять, И когда он сеял, одно зерно упало при дороге, И налетели птицы и поклевали его. Другое зерно упало на каменистое место, где был тонкий слой земли. Оно быстро пустило росток, так как было на поверхности, но когда взошло солнце, тут же увяло, потому что у него не было корня. Еще одно зерно упало в сорняки, которые разрослись и заглушили его. Были и зерна, упавшие на добрую почву, принесший хороший урожай некоторые в сто раз больше некоторые в шестьдесят а некоторые в 30 раз сказав это иисус добавил кто имеет уши слышать да слышит позже когда он остался с учениками те попросили его разъяснить им смысл истории о сеятеле Он объяснил им, что в притче говорится о том, как люди воспринимают Слово Божье. Зерно, упавшее при дороге, это человек, который не понимает учения. Дьявол быстро похищает посеянное Слово из его сердца. Упавшее на каменистую почву, Означает человека с радостью принимающего слово, но не хранящего его глубоко в сердце. Когда в жизни такого человека возникают трудности, он легко теряет веру. Зерно, упавшее в сорняки, похоже на человека, слышащего учение Иисуса и готового с радостью следовать ему, но дела и удовольствия отвлекают его. И Слово не находится место в суете его жизни. А посеянное на доброй почве, сказал Иисус ученикам, означает такого человека, который слышит Слово, понимает его. И жизнь этого человека говорит о том, что посеянное Слово приносит. Так постепенно Ученикам становилось ясно Что имел в виду учитель Говоря Кто имеет уши слышать Да слышит Ведь в каждой его истории Было это зерно Важно лишь Услышать И понять его И быть готовым Исполнять услышенное. Будя на озере, сердце Петра переполняло радость. Этот день выдался хотя и не лёгким, но полным интересных событий. Рано утром Иисус пришел на берег учить. Весь день он стоял в лодке, привязанной в нескольких метрах от берега на мелководье. Народ слушал его, сидя на берегу. На Галилейском море или Генесарецком озере не бывает отливов и приливов. Но и без них у Петра нашлась работа. Он следил за канатами, подтягивая их, когда ветер менял направление. К полудню Петр позаботился о том, чтобы Иисус и другие ученики могли поесть прямо в лодке. День клонился к вечеру. Петр продолжал неутомимо выполнять все поручения учителя. Иисус только что окончил проповедовать и обратился к Петру и всем находившимся рядом. «Давайте переплывем на другую сторону озера». Шириной озера было не больше десяти километров, и дальний его берег был довольно ясно виден в сумерках. Прежде чем отплыть, Пётр с Андреем и другие ученики вышли на берег и сказали народу, что Иисус в этот день больше учить не будет, и все могут идти домой. Только после того, как берег опустел, ученики сели в лодку, отвязали канаты и подняли старенький залатанный парус. Он повис на мгновение, пока легкий ветерок с берега не подхватил его. Лодка медленно отчалила. Иисус, уставший после долгого дня, мирно спал на кожаной подстилке на камне. Становилось все темнее и холоднее. Те из учеников, которые раньше были рыбаками, озабоченно следили за тучами, заткнившими первые звезды. Они, понимающе переглядывались между собой. Первый сильный порыв ветра осыпал лодку дождем брызгом. Волны становились все больше и больше. Начинался настоящий шторм. «Надо скорее спустить парус», — сказал один из учеников. Двое других бросились к веслам, чтобы удержать лодку против ветра. Они успели как раз вовремя. Сильнейший шквал, налетевший со стороны холмов, так вспенил волны, что лодку стало бросать, как щепку. Огромная волна накатилась на лодку, почти до половины наполнив ее водой. Ветер все усиливал, запугающе завывая в темноте среди набегающих волн, заливающих маленькое суденышко. А уставший Иисус все это время продолжал спокойно спать. Двое учеников. Насквозь промокшие и напуганные стали поспешно будить его. «Учитель!» — звали они, пытаясь перекричать шум ветра. «Неужели тебе все равно, что мы погибаем?» Иисус проснулся. Он взглянул на испуганных учеников в тонущей лодке, на тучи, окутавшие ночное небо и на бушующее море, поднявшись. Иисус обратился к ветру и волнам. Его голос, который ученики слышали весь минувший солнечный день, совершенно по-новому звучал над древущей стихией. Умолкний. Перестаньте. Убедилённым ветру и волнам. Как только Он произнес эти слова, буря прекратилась, наступила тишина. Лодку перестало бросать на волнах, вой ветра стих. Тогда Иисус обратился к Своим ученикам. Что вы так боязливы? Где же ваша вера? Но ученики, увидев все это, еще больше испугались и стали спрашивать друг друга, кто же он, что даже ветер и волны повинуются ему.